Глава пятая И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Акшана, Мидана, Мадиана, Ижбака и Шауха. И Акшан родил Шеву и Дидана. Сыны Дидана были Ашурим, Летушим и Леюмим.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 В землю восточную. Дней жизни Авраамовой, которые он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенной жизнью, и приложился к народу своему. И погребли его Исаак и Измаил сыновья его в пещере Махпели. На поле Ефрона сына Цахара, хитиянина, которое против Мамре. На поле, которое Авраам приобрел от сынов Хетерс. Там погребены Авраам и Сара, жена его. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при беэр лахай -Раи. Вот родословие Измаила сына Авраамова, которого родила Аврааму Агарь, египтянка, служанка Сарина. И вот имена сынов Измаиловых, имена их по родословию их. Первенец Измаилов Наваиов, за ним Кидар, Адбеел, Мифсам, Мишма, Дума, Масса, Хадад, Фима и Етур. Нафиш и Кедма. Сии суть сыны Измаиловы, и сии имена их в селениях их, в кочевьях их. Это двенадцать князей племен их. Лет же жизни Измаиловой было 137 лет, и скончался он, и умер, и приложился к народу своему. Они жили от Хавилы до Сура, что пред Египтом, как идешь к Сирии, они поселились пред лицом всех братьев своих. Вот родословие Исаака, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила Арамиянина из Месопотамии, сестру Лавана Арамеянина.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 Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый, и сказал Исав Иакову: Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание Эдом.